Глава 17. 1 д е к а б р я Таус. Александр, к вам Туман, заговорил с пикерфон голосом моего секретаря. Пусть заходит. Привет, шеф, выпалил Туман, входя ко мне в кабинет. Хай. Короче, он плюхнулся в одно из кресел. с и ц о в сделал, как мы просили по поводу детей. Все готово. Сегодня в два дня нас будут ждать. Я машинально посмотрел на часы. Сейчас почти двенадцать дня. Ну что же, вздохнул я, действуем согласно намеченному плана. Первое декабря, Таус. Гера, у нас все готово? – спросил я за пять минут до открытия ворот на землю. Тот молча показал два огромных телевизора, от которых тянулись кабели к бухтам, и добавил: «Сигнал мы от нашего маяка тоже получили. Ворота сможем открыть без проблем. Где они хоть откроют-то?» с я – спросил Туман. «Без понятия. Но думаю, что там, где договаривались, подальше от людских глаз». Надеюсь, человек Сецово сделал все как надо, буркнул Слива, поправляя висевший у него впереди автомат. Непривычно, конечно, б е з о р у ж и я с м о р щ и л с я я лапой бок, где у меня обычно висел пистолет в кобуре. Успокойся, не громко произнесла Светка. б е з о р у ж и я ему непривычно. Не хватало там еще напугать всех. Там она кивнула головой на еще не работающие ворота. Нас ждут, находящиеся в страхе от неизвестности, что с их детьми, родителей, и сейчас наша информация о детях и дальнейшей судьбе их всех перевернёт всё их представление о жизни и дальнейших планах. Нормальные там родаки, хмыкнул Иван, один из инструкторов, который провалился сюда с детьми. Да, кивнул Александр, а девушка инструктор. Я со многими из них беседовала. Есть, конечно, там некоторые стараканами, но в целом нормальные. Только как они ко всему этому отнесутся? Вздохнул третий инструктор. Его тоже звали Александр. Если честно, я до сих пор в небольшом шоке от всех этих приключений. Он обвел руками зал приемки, где мы находились. Другой мир, вот же млять. Трое инструкторов были рядом со мной, как и Светка. Они идут с нами на Землю. В общем, Саш, снова начал говорить Туман. Если что, падайте, прикроем. А вы трое, он повернулся к инструкторам, постарайтесь уж донести информацию до родителей. Их он показал на меня и светку. Никто не знает, а вас знают и видели. Да ладно, Валер, да из родителей боевиков-то не делай. Я еще раз посмотрел налево и направо. Вокруг нас стояло с пару десятков наших бойцов. Отжимлять. У нас сейчас разговоров-то будет. И все из-за провалившихся к нам сюда детей. Сецова мы рассказали про детей, попросили о помощи, он согласился мгновенно. План, как и что, предложили наши девчонки. И выслушав его, мы поняли, что это единственная возможность вернуть детям родителей. Сейчас через пару минут мы откроем ворота на землю. Там, где-то в горах Крыма, должны быть все родители этих детишек. Люди с и ц о в а должны были их собрать и привести туда, мотивируя это поисками детей. Не, конечно, я предполагал, что дети ищут и спасателей, но с и ц о в по нашей просьбе полностью взял на себя финансирование доставки родителей в это место. Мы ему за это пять тонн алюминия отправили, вернее включили их в очередную поставку. И вот пришел сигнал, что все готово, что все родители собраны в одном месте и теперь там ждут только нас. И сейчас мы пойдем туда, разговаривать с родителями. Ах ты ж млять, я даже не представляю их с о с т о я н и е что они сейчас чувствуют и как переживают. Ведь дети это самое дорогое, что у нас есть. Родителям ничего не говорили. их просто привезли и все. Ох, сейчас они охренеют. Под потолком заработали желтые мигалки. Бойцы разошлись в разные стороны и стали по бокам от ворот. Как-то у меня сердечко начало биться быстрее. Да и Светка вон тоже нервничает. Надо было стакан что ли х о т ь для смелости жахнуть. Что-то я пипец как нервничаю. Пять, четыре, три, два, один. Заговорил голос из колонок. Открытие. п о я в и л о с ь мерцание. Тут же туда нырнула рука. Мы все уставились на экраны телевизоров, стоящие по бокам. Два других больших ждут своей очереди. Они сейчас не работают. Спустя пару секунд на экране мы увидели большую поляну. Вокруг лес, горы, солнышко светит и людей много людей на этой поляне. Там был разбит лагерь, палатки, машины, дымились костры. Но не было слышно музыки радостного смеха, который всегда сопровождает вот такие лесные походы. Смотрите! закричал какой-то молодой парень на земле. Он находился ближе всех к порталу. Наша механическая рука появилась из воздуха метрах в трех от него. От неожиданности он а ж отпрыгнул на пару метров и схватил в руки небольшую саперную лопатку. Девчонка, которая была рядом с ним, завизжала как резная. Вот же бабы! Чуть что сразу орать! Парень недолго думая отвесил ей подзатыльник, т а сразу заткнулась и убежала за ближайшую палатку. В течение десяти секунд все люди, которые там были, уставились на нашу руку. Млять, их там человек сто. Откуда столько народу-то? Скорее всего, с родителями приехали их друзья, родственники, те, кто вызвался помочь в поисках пропавших детей. Люди загомонили, зашептались. Кто-то из женщин и девушек вскрикнул. Мужики начали хватать, что под руку подворачивалось. Вон двое здоровых мужчин пилили небольшое бревно. Один из них тут же отбросил в сторону пилу и схватился за топор. Второй недолго думая поднял это бревно и, мне кажется, был готов впустить его в ход. у с п о к о й т е с ь люди! Быстро з а п р ы г и в а я на капот стоящего сбоку уазика, подготовленного для поездок по бездорожью, сказал крепкий мужчина. Все хорошо, ничего страшного не происходит. Так надо. Корей всего это есть человек Сецова, и он видел нашу руку несколько раз. Это что за хрень? Крепко держа в руках топор, п р о б а с и л здоровый мужик. Этот на капоте повернулся к м е р ц а и махнул рукой, типа: давайте уже выходите. Пошли. Негромко произнес я и первым шагнул на землю. Когда мы все там вышли, то народ в этом лагере дружно вдохнул, а потом выдохнул. Конечно, не обошлось без крепких словечек. Тот из девок снова вскрикнул, парочка из них вон себе тутжерты зажали, а так, которая получила подзатыльник, выглядывает из палатки. Добрый день, громко сказал я. В ответ тишина. Еще бы, я бы тоже охренел, если бы из ниоткуда сначала появилась какая-то длинная железка, вся увешанная камерами, а затем вышли люди, тем более позади нас какой-то нереально здоровый валун. Глянь, народ! удивленно воскликнул этот здоровый мужик. инструктора, где дети? Тут же включился второй мужик. Тот, о к нам сделал сначала один шаг, потом второй, потом вся эта толпа стала подбираться к нам поближе. Вы кто такие? Где дети? Откуда вы взялись? Саша, где мой сын? Ваня, что случилось? Вопросы сыпались один за другим и со всех сторон. с т о й т е все! Вновь поднял я руки. Послушайте нас. Да замолчите же вы! Еще громче крикнул я, когда вопросы посыпались еще быстрее. Мы стояли на небольшом пригорке, и я всех этих людей очень хорошо видел. Мужик, который запрыгнул на капот УАЗика, уселся на него и закурил, с интересом наблюдая за дальнейшим р а з в и т и е м событий. Но несколько женщин не успокаивались; они продолжали пробираться сквозь толпу людей к нам и задавать вопросы. Мне кажется, они бы сейчас точно начали пытать инструкторов, чтобы узнать, где находятся их дети. Александра, вон как мне в руку вцепилась. н «Ну о к а стоять! Резко развернувшись к ним, выпалил этот мужик стопором. Арты закрыли. Четверо прорвавшихся на пятачок женщин резко остановились. Затем он развернулся к нам и сказал: Говори, пожалуйста, выслушайте меня. Вновь начал я. Сейчас мы вам кое-что покажем. Скажу сразу, с вашими детьми все в порядке. Да где они? Что с ними? Куда вы их дели? Что вы хотите? Вновь зашумела толпа. Да замолчите вы все! Зарал я на всю округу. Ты что тут раскомандовался? Из толпы раздался голос, и я услышал характерный звук передергиваемого затвора. Мля вот псих тащак, д а с т п о н а м из своей пуколки. Нок, «Ну а стоять все мы не рыпаться! Раздался позади меня знакомый голос, и то п о т ног, обернувшись, увидел, как из м е р ц а н и выбежали с десяток наших вооруженных пацанов. Мужик, опусти пушку! Держа свой калаш стволом вниз, крикнул Туман. Фух, надеюсь, при наших ребятах у этого психа хватит ума не открыть огонь. Народ снова вздохнул и выдохнул, но все замолчали. Теперь на лицах родителей я увидел еще больше испуга. К этому мужику тут же ринулись двое наших бойцов и отобрали у него с а й г у Толпа послушно расступилась в стороны, пропуская туда и обратно бойцов. Да им уже кто то х р е н е л от наших ребят. Вот же млять, ведь не хотели их пугать. Они и так до усрачки все напуганы. это получишь потом назад. Кивнул на т о б р а н у ю с а й Гутуман. Наверняка у вас еще у кого-то есть с собой оружие. Настоятельно не рекомендую его применять. Мы не хотим вам зла, просто выслушайте нас. Да уж, наши ребятки внушают уважение. Один н я м о в о н с пулеметом на перевес чего стоит. И м у ш к е т е р ы блин, они с р п г сюда пришли. Вы где их взяли-то? Я же видел их сейчас в зале приемки. Не был у них гранатометов. Ну пипец! Мужик с топором посмотрел на нас, на топор, потом хмыкнул, опустил его и сказал снова: "Говори, бабы больше бузить не будут". Я с благодарностью кивнул ему головой и сказал: "Ваши дети в полном порядке. Мы сейчас вам это докажем. Прошу вас, пока не задавайте глупых вопросов, просто посмотрите. Телевизор вот сюда быстро!" Резко скомандовал Туман. Через пять секунд сюда на специальных подставках выкатили два огромных телевизора с волочащимися за ними кабелями, расставили их по бокам от нас и развернули к людям. Чудеса, м л я т ь прям! – выдал кто-то из толпы. Смотрите, – сказал я и потыкал пальцем в телевизоры. Тут же на них появилась картинка. Всех этих детей мы собрали в одном месте, если быть точным, на небольшой детской площадке. Где они бегали и играли под присмотром наших девчонок. Два оператора ходили по площадке и их снимали, особенно лица детишек. Вот то одна, то вторая мамаша вскрикивали, когда узнавали своих детей. Люди потихоньку начали шуметь. Каждый из них увидел своего ребенка. Тут были слезы радости и возгласы, и в ы к р и к и в а н и я имен. Да и мужики в г о не удержавшись, тоже как-то вздохнули и называли вслух имена своих детей. Все они плотнее подходили к телевизорам и смотрели, то на один, то на второй экран. Почти все женщины пустили слезу. Наши операторы молодцы, снимали со звуком. Вон туман на телеках звук на всю сделал. Каждого ребенка показали несколько раз. Детишки носились по горкам, канатам, переходам. По их лицам было видно, что они просто играют, и им ничего не угрожает. Убедились? Спустя пару минут громко спросил я, подав знак туману, чтобы он убавил звук. Что вы хотите? – выкрикнула рыжая девушка. Выкуп? – хмыкнул другой мужик. Вы их похитили? Снова на лицах испуг. Верните их нам! Снова выкрикнула кто-то из женщин. Теперь слушайте меня внимательно, не обращая внимания на этого мужика и тетку, снова громко сказал я. Наступила оглушительная тишина. Только мухи вон какие-то жужжат и комары п и щ а т Все, затаив дыхание, смотрели на нас, но больше мне кажется на меня. Картинка на экране продолжала идти, и некоторые из этих людей бросали взгляд то на меня, то на экраны телевизоров, на которых продолжали играть их дети. В силу неких независимых от нас и от вас и от ваших детей причин ваши дети переместились в другой мир. Тишина, вообще тихо, никто даже слова не сказал. в это сложно поверить, продолжил я, но другие миры существуют. Мы все, я обвел рукой стоящих по бокам от меня людей, переместились в тот мир в разное время. н е к о т о р ы е живут там уже по десять лет, и мы все с земли, с этой земли. Для наглядности я ткнул пальцем в землю. Каждый из вас, наверняка хоть раз в жизни слышал, что пропал человек, пропал из концами, как бы его н и искали, но найти так и не смогли. Вот там как раз все эти пропавшие люди. В нашем мире есть все для проживания. Там есть города и деревни, в которых живут люди, попавшие туда с Земли. Общее количество населения в нашем мире около д в у х т п я т и т ы с я ч человек. И наша цивилизация там. Я откнулся безо спину на мерцании. Достаточно развита. В космос мы, конечно, не летаем, но технический уровень ничем не хуже, чем тот, которому вы все привыкли здесь. У нас есть деньги, производство, современная техника. Потом я вам расскажу более подробно обо всем. Прошу вас снова посмотрите на экраны телевизоров. Тут же сменилась картинка и пошла другая запись. На ней уже показывались наши города, оазисы, дороги, машины, производство, а в т о и железнодорожные вокзалы и так далее и тому подобное. Это все снималось с квадрокоптера. Можно сказать, что этот ролик с презентацией нашего мира для мира белазов. Ну, когда мы там легализовались и показывали там по местному телевидению наш мир. Только мы его немного сократили до пары минут, чтобы не занимать слишком много времени. Вот они трое. Я показал на инструкторов, когда ролик кончился и снова появилась съемка детей. Могут все это подтвердить. Инструктора дружно кивнули головами. Чему нам это все? Снова выкрикнула какая-то тетка. Где наши дети? б л я д ь Снова бабы начали голосить. Ну к о т и х о все! Зарал мужик с топором. А он мне все больше и больше нравится. Дождавшись, когда голоса стихнут, я произнес: «Мы бы с радостью вернули вам ваших детей, но есть проблема. Тут вообще все дышать перестали, и мы, и они. Человек, да и не только человек. Любое живое существо, которое оказалось в нашем мире, не может вернуться назад. Мы не знаем, почему это происходит, но тот, кто шагнет назад на землю, проживет на ней не больше семнадцати часов.» 11 часов вы будете чувствовать себя как обычно. Затем ваше состояние будет ухудшаться, а потом все – остановка сердца. Кстати говоря, наши ученые и парочка ученых Сецова провели свои эксперименты. Нужно было действительно убедиться, что пути назад нет. Все подтвердилось. 11 часов и потом с каждым часом все хуже и хуже, а потом просто остановка сердца. Эксперименты проводили на различных животных, подопытных людей у нас не было. Вернее, есть четыре депутата, но как-то жалко их стало. Им ы так бедолагам за последние месяцы досталось по с а м о е небалуйся. Я замолчал и обвел всех людей взглядом. У некоторых прям потух взгляд, вернее не потух, люди как-то грузанулись. Врешь! – выкрикнул какой-то мужик из толпы. Нет, не вру. Если кто-то из вас мне не верит, прошу, я не оборачиваясь показал рукой на мерцани. Шагните туда и назад. А остальные пусть на тебя посмотрят через одиннадцать часов. А почему ваших ы н детей сюда не привезли? Негромко спросила, стоявшая в первом ряду девушка лет тридцати. Потому что вы бы своих детей назад не отпустили? Вздохнул мужик с топором. Я прав? Да вы правы. Дети и так были в шоке. Сейчас, как видите, с ними все в порядке. Я показал на экраны телевизоров. Вы предлагаете нам переселиться к вам? спросил мужчина лет сорока-сорока пяти с пилой в руках. Решать вам каждому из вас это решать самому. Там ваши дети. Кнул пальцем я себе за спину. Честно, я даже не могу представить. И надеюсь, никогда не испытаю того, что испытали вы, когда узнали, что ваши дети пропали. Сейчас, когда вы убедились, что с вашими детьми все в порядке, вам нужно принять решение. Одно из самых сложных решений вашей жизни. Шагнёте туда, всё, поверьте, забрать своего ребёнка вернуться назад у вас не получится никогда. Я прям по слогам повторил это слово. Да плевать, отведите меня к моему ребёнку! Прохрипел мужик. Мне вообще показалось, что он под градусом. Отведём, кивнул я. Всех, кто хочет, отведём. н о поймите вы, ваша жизнь изменится и изменится очень круто. Работа, друзья, ваши поездки куда-либо вообще всё изменится. Вам надо понять, что вы просто обрубите все это навсегда. Вы нам что предлагаете бросить наших детей? Как-то тихо и страшно спросил парень лет тридцати. Я вам ничего не предлагаю. Я вам еще раз говорю, всем, каждому нужно будет принять решение, которое изменит вашу жизнь навсегда. Идете вы туда с нами и остаетесь там навсегда, или остаетесь тут. Да, это звучит очень страшно, но это так. А что нам мешает взять своих близких, хоть что продать и переселиться к вам? Ухмыльнувшись, спросил мужчина лет сорока пяти. Тем более, если у вас там есть, как вы выражаетесь, цивилизация, я бы вот, наверное, так и сделал. м и х а л ы ч у тебя же не пропал ребенок? Удивленно сказал стоявший рядом с ним Очкари. Ты же с нами помогать в поисках поехал. Ну и что? Пожал тот плечами. Надоело все, хочу в другой мир. Ну, так что можно к вам переселиться-то? Без проблем, ответил я. Работа всем найдется. У нас там вообще все по-другому. Вот это другое дело, крякнул мужик с пилой. Я только за своими сижу, кое-что продам и к вам. Кстати, а что на вас заброники такие? И оружие у вас хватает о с о б е н н у этих? Он аккуратно показал рукой на мушкетеров. У вас там война идет? Нет, войны у нас там нет, ответил я. Раньше были бандиты, сейчас их нет. Если я вам сейчас начну все рассказывать... Это займет очень много времени. Ну а почему бы нет? Почесал макушку еще один мужчина. Квартиру, машину, дачу продать и к вам. Да и друзей можно некоторых с собой подтянуть. Какие у вас там деньги-то? Пару кредитов взять и кинуть банки. Выкрикнул еще один парень. Но купить на них всяких ништяков и к вам. Точно. Я бы оторвалась напоследок, добавил девушка. По толпе прошел смешок. Не спешите, в н о в ь сказал я. Я еще не все вам рассказал. Все, что я вам сейчас скажу, может показаться какой-то фантастикой, но поверьте, это правда. м л я как же оказывается иногда тяжело толкать речь. На Земле есть парочка институтов, которые как раз занимаются вопросом открытия п р о х о д а в в другие миры. Вы про них никогда не слышали. Один находится в России, второй в Америке. Ученые из России, которые занимаются этим вопросом, точно также попали в наш мир. И с их помощью мы открыли еще три мира. По толпе прошелся гул и смех. Но ты и з а л и в а е ш ь мужик! крикнул в с т о я щ и й метрах в десяти от меня парень. Поверьте, это так. Серьезно произнес я, и тот мгновенно перестал улыбаться. Те, кто остались на земле в России, продолжили свои эксперименты. Некоторое время назад их попытки венчались успехом, и они попытались проникнуть в н а ш м и р и там закрепиться. У нас есть и другие полезные ископаемые, которых нет на Земле, и животные, да много того, чего нет тут. Например, спросил этот Михалыч. Например, нефть. Местная нефть, которую мы также используем в качестве топлива, только она голубого цвета. Вы все прекрасно понимаете, что если бы о нашем мире узнали, то к нам захотели бы проникнуть огромное количество различных людей, каждый из которых захотел бы откусить свой кусок пирога. Про всяких чиновников, депутатов, частных и государственных фирм и корпораций я вообще молчу. Поэтому мы постарались не пустить их к нам. Было несколько б о е столкновений. В данный момент все тихо. Таких чужаков у нас нет. И в данный момент группе наших ученых удалось создать некий замок на проход в наш мир. Именно по этой же причине мы не даем возможности никому из тех, кто живет в нашем мире, отправить весточку своим близким, и мы против того, чтобы люди ездили сюда и перетаскивали к нам своих друзей и родственников. Но «Ну почему? – воскликнула молодая девушка. Если у вас с ваших слов такой замечательный мир, то почему бы не перевести к вам еще людей? Ведь многие бы наверняка согласились. Не хочу вас обидеть, но из-за жажды наживы переселенцев. И из-за того, что многие захотят оторваться напоследок, вы же сейчас сами это сказали. Продать все, набрать кредитов, купить всего и вся, и к нам человек просто исчезнет. Вы уверены в том, что кто-то из вас, зная о том, что он завтра перейдет в другой мир и его никогда не найдут, не решит кому-то отомстить, избить, убить, ограбить? Вы в этом уверены? Потом опять же, когда продает все свое имущество. И пропадает с концами один человек – это одно, а когда таких будет десятки, сотни, тысячи, неужели вы считаете, что никто этим не заинтересуется? Ну и что? пожал плечами мужик с пилой. Ведь таких как мы все равно не найдут. Да, хмыкнул я. А если вас арестуют? И вы расскажете обо всем в полиции, или если те, которые предложат переселиться в другой мир, решат вас банально сдать, только не в психушку, а каким-нибудь журналистам, бандитам, ментам, тем, кто решит, что с этого можно получить выгоду, и он сможет раскрутить эту информацию. Да кто им поверит-то? Снова воскликнул этот дровосек. Одному нет, а если их будут десятки и по всей России? Люди молчали, видать, до них допёр смысл моих слов. А будет следующее спустя минуту продолжил я люди там я ткнул пальцем в небо и половина посмотрела наверх начнут собирать информацию рано или поздно сопоставив все факты они поймут что это не фантастика и не бред шизофреников вы же все из разных слоев общества и люди которые всю жизнь спокойно жили и работали не привлекались и не были замечены в каких-то темных д е л и ш к а х вдруг начинают все продавать и исчезать на совсем вас что искать никто не будет Ваши друзья, знакомые, те, кто отказался от переселения, они поднимут просто нереальный шум. Потом те, кому будет стекаться информация про таких пропавших, выйдут на институт и начнут задавать вопросы уже там. И вот когда все подтвердится, включится государственная машина. Мне вам нужно говорить, как сидящие во власти люди захотят шагнуть сюда. Пусть они и не смогут вернуться назад, но они просто заполнят о наш мир и будут качать и качать из него все, что только можно. Наша спокойная жизнь точно кончится. Надо про иностранцев добавить, про тех же самых американцев, которые считают себя исключительной нацией и точно захотят в наш мир. Кстати говоря, у нас там есть американцы, живут на островах, их около двадцати тысяч человек. Они как раз хотели показать, что они выше других, сразу получили по зубам и теперь сидят тихо, как мыши. И вот вам еще одно доказательство, Валер, давай. Туман быстро отправил одного из бойцов м е р ц а н и Смотрите. Я показал на экраны телевизоров. Пошла картинка, на ней показались рожи этих четверых депутатов. Так это тот депутат, который пропал год назад. Громко воскликнул один из мужчин. О, и этого я помню. Да, да, точно, закивала тетка. Они все пропали одновременно. По телевизору постоянно об этом говорили, даже награду за информацию об их местонахождении объявляли. Они что у вас? Только они какие-то тощие стали. Улыбнулся мужик с топором. И, судя по записи, трудятся где-то на фермах или с о п и л к а х Да, они у нас. Засмеялся я. Они провалились к нам и сразу начали качать права. Но ну вот мы их определили на работы на благо нашего общества. Нечего им штаны просиживать. Да вы рабовладельцы, ребятки! – произнесла тетка лет сорока пяти. Нет, мы просто не хотим, чтобы наш мир превратился в такую же помойку, как и земля. Чтобы у нас не было засилья преступности, зажравшихся рож и чиновничего ь беспредела, у нас хорошие зарплаты у всех, нет безработицы, каждый попавший к нам получает жилье и деньги на первое время, пока не устроится на работу. Жилье, кстати, остается у него на совсем, поэтому мы и держим в тайне наш мир и не хотим, чтобы о нем узнали на земле. Поймите вы все, мы там создали такой мир, о котором мечтали. Все это понятно. н а х м у р и л с я мужик с пилой. Как я понял из вашей речи, вы против того, чтобы те, кто решит переселиться к вам, тащил к вам своих близких и друзей. А как же наши дети? – вскрипнула девушка. Слышь, мужик, – н а х м у р и л с я этот здоровяк с топором. Там он ткнул пальцем в телевизор. У меня сын, и я его только что на экране видел. А там он ткнул себе пальцем за спину. Беременная жена и дочка. И что мне делать? Да, у меня тоже жена, муж, у меня двое детей. Я родителей не брошу. Тут тоже мои дети есть. Снова начали возмущаться люди. Отведите меня к моему сыну! Снова з а р а л а тетка в первых рядах. А меня к моей дочке! Произнес тощий очкарик. Я вам все отдам. Она все, что у меня есть. Он выглядел каким-то сунувшимся и испуганным. То ли его так впечатлили мои слова, то ли он действительно очень сильно переживал по поводу своего пропавшего ребенка. Но думаю, второе. Слишком измученным он выглядел. Казалось, еще чуть-чуть и он заплачет. Тихо, прошу вас, поднял я руки вверх. Гул потихоньку стих. Тут туман сделал несколько шагов, подошел к этому очкарику и сказал, глядя прямо ему в лицо: "Не надо нам ничего отдавать. Мы не грабители. Мы не захватывали ваших детей в заложники и не требуем с вас выкуп. Прошу вас, пожалуйста, отведите меня к ней", твердил, как заведенный очкарик. б л я т ь снова в горлеком. Снова я пытаюсь его протолкнуть. Отведите его к дочке. Как-то тихо произнес этот здоровяк с топором. Я его знаю. У него в том году жена в автокатастрофе погибла, беременная. б л я т ь наступила такая тишина, что мне показалось, что даже птицы, чирикавшие на деревьях, и те п р и т и х л и Теперь я понимаю, что он пережил. Твою же мать. Вот же судьба у чувака. Туман, коротко сказал я, рыжий. Резко разворачиваясь, уже произнес Туман, догадавшись, что я сейчас прикажу. Я выпалил тот. Бери его. Туман как-то подружески положил руку на плечо сгорбившегося Очкарика. Отвезите его, Свет, идите с ним. А мы, я тоже хочу, меня тоже отвезите. Снова заголосили женщины и мужики. Пошли, дружище, заулыбался рыжий жестом приглашая Очкарика. Твои вещи мы передадим, крикнул от палатки другой мужик. Но «Ну Катейка вся. Внезапно з а р а л здоровяк, разворачиваясь к толпе. Хватит тут с о п л и разводить, пусть его отвезут. Он кивнул на Чкарика, который уже быстрым шагом шел с р ы ж и м к м е р ц а н и ю У них наверняка есть план. Тут он кивнул уже в нашу сторону. Если бы они хотели нас скинуть, то не появились бы тут. Подождите немного, выслушаем и пойдем. С нашими детьми все в порядке. Тут Рыжий резко повернулся и сказал, показывая на телевизоры: двадцать минут и вы тут все увидите. в с ё хорошо будет, добавил Света, взяв под руку Очкарика. б а ц и они исчезли в мерцании. Снова возмущение женщин, снова бузят мужики. Здоровяк только крякнул и махнул рукой. Простите, а можно несколько вопросов? Вверх взметнулась рука парня. Он сидел на капоте джипа, свесив ноги, и все это время внимательно нас слушал. с п р а ш и в а й т е кивнул я. Моих детей там нет, у меня вообще их нет. Я отправился сюда со своими друзьями. Он показал рукой на молодую пару, которая синхронно кивнула, чтобы помочь им в поисках. На самом деле тут таких много: друзья, родственники, люди кивали головами в такт его словам. Подумав и взвесив все за и против, я принял решение переселиться к вам, так как вы дали добро Михалычу, значит вы не против таких, как мы. Да. Пара посмотрела на него и снова оба кивнули. Видимо, они уже тоже почти созрели для переселения. Отлично. Он заметно обрадовался. Второй вопрос: как быть с теми, кого каждый из нас хотел бы взять с собой в ваш мир? Третий вопрос: как быть с нашим имуществом? Ведь вы прекрасно понимаете, что бросать его просто так как-то жалко. Квартиры, дачи, какой-то бизнес, у кого-то счета в банках, ну и так далее. Да и хотелось бы иметь какой-то первоначальный капитал в вашем мире. Но продавать все это за пару дней просто невозможно. Доверенность ему? Он показал пальцем на сидящего на капоте УАЗика мужика. Ведь, скорее всего, у вас есть люди на Земле, с которыми вы общаетесь. Ведь всех родителей пропавших детей собрали и привезли сюда. Ну а мы добровольные помощники отправились с ними. Мужик на капоте у а з и к улыбнулся. Ваша позиция по безопасности мне понятна, продолжил этот сообразительный парнишка. Да вы правы. Те, кто захотят к вам, могут хорошо так наследить и своими действиями подвести вас под монастырь. И, как я понимаю, вы готовы прямо сейчас всех нас взять в этот свой мир. Те, кто откажется, больше никогда вас не увидит. Еще вопросы есть? Улыбнулся я. Да, улыбнулся он мне в ответ. Вы сказали, что у вас там хорошие зарплаты. Значит, есть экономика, налоги, и законы. Я сильно сомневаюсь, что в вашем мире имеют хождение рубли, доллары или еще какие-то денежные знаки земли. Значит, деньги у вас свои. Отсюда следующий вопрос: если мы будем выписывать доверенность на продажу своего имущества, он посмотрел на продолжающего улыбаться мужика на УАЗике и следом за ним на того посмотрели все остальные, причем почти синхронно. Каков его процент? И что в ваш мир переправят для нас золото, брюлики? Про какой-то товар или вещи говорить глупо. На записи, которую мы все видели несколько минут назад, хорошо видно, что у вас там есть и производство, и современные машины, и люди одеты хорошо, и дома для жилья есть. Соответственно, очень многое вы производите там. Но с голым задом к вам идти не хочется. Хороший аналитик, крикнул Туман. Голова аварит. Да, парнишка молодец, прям в точку со своими вопросами. Он замолчал и уставился на меня. Набрав воздуха, я начал отвечать. Ваши вопросы правильные и нужные. Отвечаю по порядку. Да, те, кто шагнут в наш мир по желанию, выписывают доверенность на наших партнеров на Земле. Он, я посмотрел на мужика от Сецова, один из них. Им 15%, процентов, остальное ваше, честно и без обмана. На эти деньги покупается золото и переправляется к нам и отдаётся вам. Дальше вы его меняете по курсу на наши деньги, которые называются лины. Есть у кого? Я обернулся к своим ребятам. Тут же несколько бойцов протянули мне с десяток бумажек. Я тут же отдал их людям и лины пошли по толпе. Естественно, доверенность выписывает только тот, кто хочет. Нет, я пожал плечами, не надо. Можете выписать дарственную на любого человека на земле и ему ее обязательно передадут. Это, если вы решили кому-то подарить свое имущество. Тут уж вам придется довериться, но обманывать вас никто не собирается. Потом, опять же, вы можете это сделать и позже, сначала как следует освоившись в нашем мире, выбрав себе место жительства и решив, чем вы будете зарабатывать себе на жизнь. Теперь, что касается тех, кого вы хотите взять с собой: жены, мужья, дети, родители, хорошие друзья и так далее, мы долго думали, как нам с вами поступить. Так как понимали, что несмотря на то, что у вас не будет дороги назад, большинство из вас все равно пойдут за своими детьми. Про безопасность и наши опасения я вам уже сказал. Поэтому поступаем следующим образом: с нашей помощью вы делаете запись на камеру с обращением к тем, кого вы хотите взять с собой или пригласить в наш мир. Но запись будет сделана под нашу диктовку. В ней не будет никаких слов о другом мире. Например, вы Я посмотрел на мужика с топором. Он его так и не выпускает из рук. Вы сказали, что в нашем мире у вас сын, а на земле беременная жена и дочь. Да. Вот вы и делаете запись, где ей говорите, что от вас приедет человек, так то выглядит, так то зовут. Она должна ему довериться, быстро собраться, взять какие-то необходимые вещи и поехать с ним. И вашу семью переправят сюда к вам. Дальше действуйте, как я вам сказал. Многие на это не согласятся, выкрикнул кто-то из толпы. Ну и пусть, спокойно ответил я. т о м т о е дело, что вам нужно хорошенько подумать, кого вы таким образом можете сюда пригласить. Ваша жена и дочка согласятся? Я снова посмотрел на здоровика. Легко, ухмыльнулся тот. Тем более, если я буду на записи с сыном. Ну вот, этих людей мы переправляем к нам сразу. Никаких разговоров с ними, как сейчас с вами, у нас не будет. Так что подумайте двадцать раз, что они могут взять с собой. Обсудим индивидуально. Понятно, что какие-то вещи можно и нужно будет взять с собой земли, но их просто привезут в одно место, затем запустят ворота, будет вот такое мерцание, я показал на наши ворота, и раз они уже у нас, назад дороги не будет, и все вопросы по различным недоразумениям и о с о з н а н и я того, что назад дороги нет, вам тоже придется решать с ними самим. Поэтому подумайте 10, 20, 30 двадцать, тридцать раз, чтобы вас потом эти же люди со свету не сжили. Лимит на переселенцев есть? – спросила другая тетка. А за жизни скольких людей вы готовы взять ответственность на себя? – вопросом на вопрос ответил я. Скольким людям вы готовы изменить их п р и в ы ч н ы й уклад, не спросив у них разрешения и полностью поменять их жизнь? Это вы все тут сейчас в теме о другом мире, но они-то будут в неведении. У них точно также на Земле останутся друзья, родители, имущество и так далее. Делать поток бесконечно перетаскивать сюда людей. Ладно, жены, дети я и мужья и то они могут потом устроить вам веселую жизнь, мотивируя это тем, что вы лишили их всего, что есть на Земле. Понимаете вообще всего? Я очертил руками круг. Вы вдумайтесь в мои слова, поэтому не надо спешить, нужно думать. крепко думать и тащить к нам только тех, кто не сойдет с ума от сознания того, что он больше никогда не сможет вернуться к привычному укладу жизни, как на Земле. Это гораздо тяжелее, чем просто переехать из одного города в другой, и это гораздо тяжелее, если бы вы переехали на постоянное место жительства в другую страну. Мы все это испытали, и поверьте, это достаточно сложно. Никто никогда не сможет вернуться назад на Землю, как бы этого не хотелось. Это невозможно. Саша и з м е р ц а н и я вышел еще один боец. Мы повернулись к нему. Гера с к а з а л что ворота нужно будет закрыть через десять минут. Нужна энергия. Часа через два откроем снова. И наши позвонили. Этот парень в очках через несколько минут встретится со своей дочкой. Он еще для наглядности показал на телевизоры. Оператор уже ждет. Отлично. Значит, поступим так. Я вновь развернулся к людям. Сейчас вы все посмотрите на воссоединение отца и дочки. Затем они трое, я показал на инструкторов, останутся тут и ответят на ваши вопросы. Наверняка у вас их куча. В нашем мире они несколько дней и кое-что уже видели. Мы уйдем к себе и через два часа снова откроем ворота. Те, кто захотят, идут к нам. Дальше делаем, как я вам и сказал. Я сейчас пойду. И я, и я начали раздаваться со всех сторон голоса. Отговаривать я никого не собирался. х о т я т пусть идут. Они сделали свой выбор. Да и еще, вновь произнес я. Сейчас из всех собравшихся не все пойдут в наш мир. К тем, кто вернется домой, убедительная просьба держать язык за зубами. Я не хочу никого пугать, но поверьте, у нас длинные руки, и нам бы очень не хотелось, чтобы данной ситуации стало известно кому-то еще. Угрожаешь? – выкрикнул мужик из задних рядов. А то что, убьете? Глазом не моргнем, серьезно сказал Туман. Кто из вас кто и кто где живет, мы очень хорошо знаем. Если хочешь всю оставшуюся жизнь ходить и бояться, беги рассказывай всем о другом мире. Тебе могут поверить, а могут и нет. Но настоятельно не рекомендую трепаться. А если я потом к вам захочу, я могу где-то найти ваших представителей. Нет, тут же ответил я. Решение принимайте здесь и сейчас. Таковы наши условия. Все ради безопасности. Мы можем пойти сейчас с вами? – спросил парнишка-аналитик. Кто хочет, идите. Кто хочет, может через пару часов можете собрать вещи. Вон у вас тут их сколько. Я кивнул на поляну, на которой стояли машины, множество палаток. Да не вопрос, – хмыкнул Михалыч. Заодно сейчас инструкторов послушаем, что они про ваш мир расскажут. Прикольно у них, – улыбнулся Александр. Телевизоры. Громко сказал Слила. Все тут же устремили свои взгляды на них. Снова эта детская площадка, вон видны бегающие, играющие дети. Камера приближается, и мы увидели, как около одной из девочек на корточках сидит Ирка Большого, что-то ей говорит. Ирка держит ее за ручки. Девочка была веселая. Затем улыбка с ее лица резко пропадает. Она кивает головой и обхватывает своими ручонками шею Иры. Сзади слышен подъезжающий автомобиль. Камера разворачивается, подъезжает белая кю7, и как только машина остановилась, из нее выбирается этот очкарик. Папа! Камера не успевает развернуться, мы только видим, как очкарик делает несколько шагов и падает на колени, а к нему вихрем подлетает эта малышка, подлетает и виснет у него на шее. Плечи очкарика вздрагивают, девочка, кажется, тоже плачет. Все хорошо, малыш, все хорошо, говорит он, гладя ее по волосам. Теперь все будет хорошо. Оператор снимает их практически в упор. Извините, к ним подходит м о я Света. Будьте добры, сядьте в машину, вас отвезут в хорошее место, чтобы другие дети не видели. Мы их сегодня с утра еле успокоили. Да, да, да, конечно. Он в с т а е т с дочкой на ноги, она так и висит у него на шее. Рыжий уже открыл им заднюю дверь, и они забираются в машину. Все, картинка пропадает. Я тут же посмотрел на людей, почти все девушки, женщины плачут. Я иду. Решительно заявляет одна из них и делает шаг к нам. И я, и я, я тоже. Время. Посмотрев на часы, говорит Туман. Быстро все, кто идут, в ворота. Через два часа мы вернемся. Остальные думайте. С нами в наш мир перешли человек тридцать. Я не знаю, все это родители или нет. Мне все равно. Может, перешли и некоторые, кто решил помочь в поисках. Главное, что они нам поверили. Ох, вы бы видели их лица, когда они, шагнув, оказались в зале приемки.